Петруха, Авдий, Ленька, три гонца-молодца. Жили они в том же строении, благо крыша была и погода стояла жаркая. Очажок устроили на дворе и кое-что варили даже, надо сказать, работали как звери. Петруха сам поднимался с позаранку, будил немедленно своих артельщиков, Авдия и Леньку, и они принимались за дело, вкалывали до самой темноты. Ужинали уже при свете костерка, и только тогда Петруха позволял себе немного передохнуть и поразмышлять. И вот Авдяй, смотрю, очень доволен даже. Работаешь. Что-то, как положено, с хозяина, конечно, получим. Но такие деньги, если хочешь знать, нам, пфу на один зуб. Это мы так, для отвода глаз. А вот как двинемся, да на хорошее место выскочим, чтобы в две руки обрывать тот свет, там дело другое. Один денек помотался по степи, зато целый год живи, как министр. — Ленька, ты-то знаешь, так ведь? — Знаю немного, — отвечал все больше помалкивавший Ленька. — Только смотрите, ребята, — строго предупреждал Петруха, — Никому ни слова, ни соседу, ни другим здешним. Они люди добрые, и все равно умри, но никому ни слова. Особенно, если кто заявится, да начнет расспрашивать. Ты, Авдяй, говори, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Он, мол, наш бригадир, это я, стало быть. С ним, мол, и разговаривай, а я человек маленький, ничего не знаю. Ясно? Что тут еще ответишь? Ясно, значит, ясно. Но не это беспокоило Авдия, а то, что вынужден был помалкивать. Не мог пытаться как-то повлиять на ребят, вступивших на скользкий путь, жаждущих любой ценой добыть те преступные деньги. Такого вмешательства требовала его душа, но он не мог себе этого позволить. Если бы даже Авдию удалось силой мысли и слова поколебать их, Заставить задуматься о своем падении. Если бы даже допустить, что эти двое послушают голос разума и решат порвать с такой жизнью, они не посмеют и не смогут этого сделать по той простой причине, что они уже крепко-накрепко повязаны некой жестокой круговой порукой с другими, имеющими неписанное право карать их за измену. Но как разорвать? Этот порочный круг. Утешало Авдия лишь то, что он может послужить благородному делу, узнав на своем опыте, как действуют гонцы-анашисты, и затем, изложив это в большом газетном материале, раскрыть глаза людям. И это будет, как он надеялся, началом моральной борьбы за души оступившейся части молодежи. Лишь это помогало Авдию примириться с тем, что он невольно оказался замешанным в их дела, состоял в группе Петрухи. На третий день их пребывания в Учкудуке произошел один небольшой случай, Авдий ему не придал большого значения, Петруха же, узнав о нем, очень обеспокоился. Сам Петруха в тот час отлучился с соседом-стариком, инвалидом войны. Они поехали на его коляске в центральную усадьбу совхоза консервами, сигаретами да сахаром запастись, так как на другой день с рассветом решили двигаться в степь. Вроде бы уходили шабашничать в другое место. Ленька доштукатуривал дом внутри, а Авдий, пристроившись в тени, сбивал для сарайчика дверь. Когда с улицы вдруг донеслось тарахтение мотоцикла, Авдий оглянулся, приставил ладонь к глазам. Возле дома остановился, гудя, большой мотоцикл. Водитель легко спрыгнул с седла. К удивлению Авдия, мотоциклистом оказалась совсем молодая женщина. Как только она управляется с этой тяжелой машиной, да еще по таким дорогам... Женщина сдернула с головы круглый шлем с болтающимся ремешком, сняла ветрозащитные очки, встряхнув головой, разметала по плечам густые светлые волосы. Запарилась. Улыбнулась она, показав белый ряд зубов. «А запылилась-то как! Боже ты мой!» — радостно воскликнула она, отряхивая с себя пыль. «Здравствуйте!»